Нет ничего важнее. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими», записал апостол Иоанн в своем Евангелии. Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы все это решение помним. Первые люди не захотели больше быть образом и подобием Бога. Они поддались дьявольскому искушению быть как Бог. «знать добро и зло». Снова «знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское слово «дагат» – «познание» – означает не только привычное нам знать, но и что-то знать по опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чем-то. То есть люди захотели сами определять, что есть добро, а что зло. И Бог как и предупреждал, лишил людей возможности общения с ним, того, что он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни, не шама. И человек стал духовно мертвым. Если бы первые люди остались в состоянии духовной мертвости, да еще и бессмертными, то не было бы никакой надежды для Адама и Евы и их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет спасения и надежды. И Бог включил для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение из этого состояния. Путь к этому спасению у Бога уже был готов. Прежде создания мира Господь знал, чего Ему будет стоить свободная воля, данная человеку. Смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда пришла полнота времени, Он эту жертву принес. На Голгофе «Каждому, верующему в Иисуса Христа, тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились». Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал «рождением свыше». С рождением свыше в человеке снова появляется жизнь Божья. Его Святой Дух живет верующим. И человек приходит к цели своего призвания стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную. Рождение свыше – это единственное непререкаемое условие для спасения. Я в бессмертие иду. Я в бессмертие иду, наступая на зло. среди скорбей и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против истины войско ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо, знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, Исчезает из сердца тревога, Как подумаю я, что есть любящий Бог. И я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов. Очень мне повезло. Мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло и светло, Потому что я верую в Бога. Александр Савченко Постели мне. Он, Христос, «Воспринял он и кровь и плоть, чтобы избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству», писал апостол Павел. Беседую с женщиной по телефону. У нее рак головного мозга, очень страдает. Все уже прошло, что можно было. Положение безнадежное. Но она надеется, надеется на чудо. Она верующая, а вопросов много. Мне трудно подобрать правильные слова. Молюсь об утешении от Господа, о Его водительстве. Прошу у Него мира для ее сердца. Прошло немного времени. Она мне пишет. «Вот вы, проповедники, все жить учите, а как умирать никто не учит». И я задумался. На первый взгляд, женщина — это права. Я уже полвека в вере, но никогда еще не слышал проповеди о том, как нам, верующим, правильно приготовиться к смерти. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что единственной правильной подготовкой к смерти является правильная жизнь. Некоторое время назад я был в поездке по Сибири. Пришлось побывать и в Омске. Правда, очень коротко. Услышал там я такую историю об известном не только в Омске братья Корнея Корнеевича Крекеле. В свое время он был членом Совета Церквей, руководства отделенного братства. Так вот, мне рассказали, как он умирал. «Матрена, приготовь мне, пожалуйста, постель. Я ухожу к Господу». Матрена, супруга брата Крекера, постелила ему. Он лег и умер. Мало того, и сама Матрена Крекер точно таким же образом попрощалась с жизнью. В полном сознании, в мире и радости, в понимании происходящего, в полном покое в Боге. Думаю, что секрет смерти верующего в следующем – в его мире с Богом, в его мире с людьми, в его ладах с совестью. Примиренный с жизнью и смертью, с прошлым и настоящим и в светлом ожидании будущего – вот правильная подготовка к смерти. В мире были воеводы. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея 5.5 В мире были воеводы и великие цари, Брали в плен они народы, города и алтари, Вузы царства заключали из костей полков чужих, Троны славы воздвигали пред толпой рабов немых. Но за ними шли другие, разрушали их дела, И всесильная стихия царства их с земли смела. Но вот царь, он трости нежный на полях не сокрушит, Льна курящего небрежно Духом уст не угасит Под крестом изнемогая Он идет на холм скорбей На Голгофе умирая Молит он за палачей Кроткий царь Он умер в муке Но его прекрасный лик И теперь пленяет руки Разум, волю и язык Его сила не в насилие, Не на лезвии мечей Его мощь любви обилье Его власть — венец скорбей. Да, любовью покоряет он народы и сердца, Ею царство утверждает, Его царству нет конца. Он землею обладает, Он в сынах земли царит И в смиренных возвещает. Вам земля принадлежит. И.С. Проханов Феномен жизни Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда», сказал Иисус Христос. «Какие странные слова! Кто может такое слушать?» негодовали фарисеи и возмущались ученики. «Я хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда», сказал народу Иисус. «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядящий хлеб этот будет жить вовек, хлеб же, который Я дам, Есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Никак не вмещались слова Спасителя в прокрустово ложе религиозных представлений его современников. Хлеб, сошедший с небес, хлеб жизни, будет жить вовек. Нет, это выходило за рамки всего, что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить. И разошлись по домам. Ученики тоже по крайней мере, многие из них. Осталось их всего двенадцать. И 12 Иисус предложил уйти, если слова Его им кажутся неприемлемыми. Но Петр, сейчас бы сказали спикер группы, ответил, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь полная приключений, откровений, знамений и чудес. Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они ее приняли в день Пятидесятницы. Иоанн, единственный из двенадцати учеников, умерший своей смертью, писал о том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами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 принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа, то есть мы подчиняем Ему все, всю нашу жизнь, все наши мечты и стремления, все наши желания и все наше время. И мы принимаем Его как Спасителя. Он примирил нас с Богом смертью Своей на кресте. Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку Его вины. И мы принимаем Его, как жизнь вечную. О ней, о жизни, Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел пишет об этом так. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Послание Римлянам, 5 глава, стих 10 и утешает Он всех уверовавших упованием на грядущее совершенное искупление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание к Колосянам, 3 глава, стихи с 1 по 4. Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Все это настолько величественно, настолько прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем, как это может быть? Кто может такое слушать? Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем им уже того значения, которое в них вкладывали апостолы, да и сам Спаситель наш? Счастливые живут не на показ. Счастливые живут не на показ. Они парят естественно, свободно, стать пищей, не стремясь для праздных глаз и повод не даря молве народной. Их счастье тихо, ровно как река, Обширно, мудро и на милость щедро. Они, страдальцы, взрят издалека И укрывают их теплом от ветра. Им некогда в собраниях блистать, До блеска драя статус и мотивы, И незачем себя приукрашать, Крича другим «Смотрите, мы счастливы!» Им глянец чужд и пафос не для них. Им счастье — повод окружить заботой Забытых, обездоленных, чужих И стать на деле другом для кого. Они привыкли к жизни в тишине и не бегут на сцену за толпою. Они живут и счастливы вполне любовью Божьей и Его покоем. Маргарита Коломийцева «Призванные, который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам», писал апостол Павел. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о Церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин – удел немногих. То, чем Церкви должно заниматься во время ожидания Второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Господь ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. Вы будете моими свидетелями. Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира. Свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас. Свидетелями Его второго пришествия. Каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы – возлюбившие Его и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Христос сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус Сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его Царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он Сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Мост. Между временем и вечностью, как над брызнущей водой, к нам заброшен бесконечностью мост воздушно-золотой, разноцветностью играющий, видный только для того, кто душой ожидающий любит Бога своего, кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел. Константин Бальмонт. «Этим определяется все. «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим», сказал Иисус Христос. «Есть нечто, что для сохранения жизни на земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода, в общем, есть вещи в мире, без которой жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом. Он должен родиться свыше. Ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, Ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу и правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы и на этот. Один из них спросил, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» и Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матвея, 22 глава, стихи с 36 по 40. И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все – наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер, наше настоящее и наше будущее. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя» Галатам 5.14 Мы у Бога о многом просим, А просить об одном лишь надо, О любви, что все переносит, Что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь, Когда любишь, не мыслишь злого, На обиды не отвечаешь Злобным взглядом и едким словом, В милосердии границ не знаешь, Сердце к жертве всегда готово, Недостатков не замечаешь, Не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь, Всем желая добра и счастья. Жизнь — Христос, мысли в нем лишь, А в душе теплота — участие. Если любишь, совсем не важно, Что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, Негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, И о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявление в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею, я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других, не заботясь нуждах. Вера Кушнир Истинное значение «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить» ибо закон твой утешение мое. Эти слова из Псалма 118. Иногда очень даже интересно узнать истинное значение какого-нибудь слова, которым мы пользуемся не задумываясь. Первым таким открытием для меня было истинное значение слова спасибо, которое, как оказалось, происходит от старославянского спасибо. Для меня, тогда еще мальчишки, это было очень приятным открытием. Все вокруг, даже атеисты и коммунисты, говорили друг другу «Спаси Бог». С тех пор для меня отдельные слова разговорного русского языка стали сокровищницей, а сам язык живым. После того, как я уверовал, мне было тогда 19, а было это около 50 лет назад, и начал читать Библию, она стала для меня источником многих откровений. Возьмем, к примеру, слово «милосердие». Согласно словарям, это слово означает проявить снисхождение, быть готовым из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. В русский язык это слово пришло из старославянского, а туда из латинского языка «милосерд» от «мизерикордия». Слыша это слово, мы думаем о сердце полном милости, сострадания к страдающему или даже к провинившемуся человеку – очень теплое слово, светлое. В Новом Завете нам это слово знакомо в сочетании с описаниями нашего Господа Бога – «милосерд Господь». Но слово «доброта» обозначает одно из проявлений Духа Святого – плод, который Он производит в верующем человеке. Это не черта характера как бы приятно нам ни было общаться с добрым по характеру человеком, а производимое в нас Духом Святым побуждение прощать виновных, снисходить к слабым, помогать нуждающимся. Верующим в Иисуса Христа людям Бог дал право быть Его детьми, рожденными от Его Святого Духа под влиянием Его Святого Слова. Жизнь Святого Духа в нас, верующих в Иисуса Христа – проявляется в его чертах характера. Об этом говорит Павел. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому мы способны любить и проявлять милосердие. Не оставляй. По всем приметам я поэт. Мой голос многими услышан. Я жду, когда же яркий свет прольет звезда моя над крышей. Господь, Хочу, чтоб каждый миг моя душа струной звучала, а я сегодня не достиг любви блаженного причала. Не научился я гореть любовью той, что зажигает. Во мне, быть может, только треть того, что я себе желаю. Конец пути не за горой, но одолеть его непросто. В века и в жаркий бой вступал там не один апостол. А это значит нелегко пройти весь путь, горя и веря. Освободившись от оков, я каждый день встречаю зверя. Меня он силится свалить, Злорадно надо мной смеется, Но со Христом живую нить Ему порвать не удается. Что мне сказать к закату дня, Когда вокруг такие беды? Господь, не оставляй меня, Иначе мне не знать победы. Николай Водневский Когда кости гниет Кроткое сердце — жизнь для тела, А зависть — «Гниль для костей», — писал Соломон. «Какие странные слова, скажете вы?» «Да, очень даже. Более того, страшные. Так как речь о нас идет. Не о ком-то, где-то и когда-то, а о нас. Сегодня, здесь, сейчас». Эти слова Писания о зависти. «А кому из нас она не знакома?» «Сколько помним себя». Столько ощущаем на себе ее тлетворное дыхание. Мудрость Божья говорит, «Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей». Притча 14 глава стих 30. Мальчишкой, ощущая зависть, я не осознавал ее опасности и гибельности. А когда уверовал, мне было тогда 19 лет совсем другое дело, Я понял, что Господь мне простил все мои грехи, и зависть тоже, и дал мне новую жизнь. Он освятил меня и принял, дал власть быть чадом Божьим. Он крестил меня своим духом в тело Христова. О, как я был счастлив! Мне особенно запомнилось, что произошло, когда мы с женой и малолетними детьми жили в Литве. советское время, гонение, время нелегальных собраний, подпольных типографий. В общем, жить было очень интересно и радостно. Родственники мои жили в Центральной Азии и почти каждый год приезжали посетить нас, побыть на Западе, коим считались Балтийские республики. Моя мама и две сестры жили в Саране, Казахстане. Принадлежали они к общине, в которой пресвитером был мой друг Франц. Он хотя и моложе меня был, но мы с ним были близкими друзьями. С огромной радостью рассказывали мне мои родные о жизни их общины, о благословенном служении моего друга. Но я вдруг кое-что заметил. Вернее, заметил не вдруг, а осознал вдруг, что рассказы эти не вызывают во мне ответной радости. И я понял, что я завидую. Я впал в панику, должен признаться. Я не знал, что делать. Наставников у нас в то время было не так много, а те, что были, были далеко. Тогда я не знал, что есть разница между плотью и духом, между моим старым и новым «Я». В общем, унывал я страшно. В те годы я работал с подпольным издательством «Христианин», имел доступ к издаваемой им литературе, а также к привозимым из-за рубежа христианским книгам, Библиям, Новому Завету. Иногда удавалось передать все это по тем временам неоценимое богатство моим друзьям в Центральную Азию. Так вот, после того, как я понял, Что такое во мне творится? Я стал самые интересные, самые лучшие книги отправлять моему другу в сарань. И со временем я вдруг сделал для себя открытие. Искушение было побеждено. Чем, спросите вы, верой, действующей любовью? Я не сам догадался. Бог надоумел и помог мне. Молитва. Научи меня, Бог, твою волю понять. Научи меня волю Твою исполнять, Научи меня мудрости вечной Твоей, чтобы она отражалась в жизни моей. Мне так хочется утром и поздно в ночи Получать Твою силу, надежды лучи. Без Тебя не смогу я в борьбе устоять, Не смогу и врага каждый день побеждать. Помоги мне мой разум Тобой очищать, Твоим миром мне душу и дух наполнять. Я желаю, наполнившись светом Твоим, быть словами Твоими и взглядом, Вадим. Помоги мне, Господь, все Тебе посвящать, подсознание и волю Тобой освящать, чтоб Ты первое место мог в жизни занять, а я жизнью своей мог Тебя прославлять. Вальдемар Ильк Если то, третьего не дано. Если живете по плоти, то умрете. «А если духом умершвляете дела плотские, то живы будете», — говорил апостол Павел. Знакомо вам это? Борешься, борешься, ничего не получается, и сдаешься. Говоришь сам себе, «Эх, такой же у меня характер, ничего не поделаешь». Это и нам самим знакомо, да и вокруг нас столько христиан, которые не только так думают, но и говорят так, оправдывая свои поражения. Однако вера наша, наши убеждения, учение, которому мы последовали, уверовав в Иисуса Христа как Спасителя и Господа, основывается не на том, что у нас получается или не получается, а на непоколебимом основании Слова Божьего. А оно в этом вопросе очень ясное, простое, понятное и определенное. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас», то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умешивляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые духом Божьим сыны Божьи. Послание Римлянам, 8 глава, стихи с 11 по 14. Есть ли здесь какая-то серая зона? Думаю, что нет. Если мы дети Божьи, то только потому, что в нас живет Святой Дух, которым нам дается новая жизнь, даруется власть над искушениями, над врагом душ наших, над грехом как таковым. Эта власть дается не нашему старому греховному «я», а нашей новой природе, созданной по Богу, нашему рожденному свыше, новому человеку и дается она не сама по себе, а как нечто свойственное живущему в нас Духу Святому, соответствующее Его божественному естеству, причастниками которого мы, по словам апостола Петра, стали. «Бог есть любовь», — говорит апостол Иоанн, «и эта любовь излилась в сердца нашей Духом Святым, данным нам», — как пишет Павел.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 пишет верующим в коринфе поддавшимся искушению превозноситься друг над другом, хвалиться своими дарами, откровениями, богатством, положением, что любовь не превозносится, не гордится. Всякое такое превозношение противно ей, а значит, и нашему новому естеству. О чем шепчут березы? Надвигаются грозы на родные края, Тихо шепчут березы и шумят тополя. В этом тихом шептании кудреватых берез Есть слова о страдании, что Христос перенес. Его голос призывный приглашает любя, «Приходи ко мне, сын мой, я укрою тебя». Будут громы и бури, за войною война, Но в небесной лазуре есть для всех тишина. Не слышны там угрозы, нет для споров причин. Когда шепчут березы, «Друг». Давай помолчим. Николай Водневский. Позор. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить к похвале славы его, пишет апостол Павел. Мне было около 16. Сидим мы на поляне в тени кустов и играем в карты. На деньги. В очко. У меня как раз такая полоса пошла, раз за разом выигрываю. Возбужденные над нами дым коромыслом от дешевых сигарет марки «Прима». Не замечаем ничего и никого вокруг. Вдруг тень. Отрываюсь от игры, поднимаю голову, рядом отец стоит. В глазах такая боль, растерянность и, как мне показалось, отчаяние. «Домой!» — прозвучало резко и глухо. Отец пошел домой, не оглядываясь. У меня ноги словно свинцом налились. Отец у меня верующий, проповедник, душепопечитель. К нему люди приходят, чтобы посоветоваться, душевную травму излечить, духовную проблему решить. А я вот сам такая проблема, сам ему такая травма. Опозорил я его. Нет, никто не видел и не узнал. Но есть же и другой мир, в котором такие вещи играют большую роль. И до сих пор. Когда я вспоминаю тот случай, а было это более 50 лет назад, мне сердце сжимает какая-то тоска, становится стыдно, и меня иногда бросает в жар. С вами тоже такое происходит? Вспоминается что-нибудь наподобие моего случая, и аж сердце заходится. И это при том, что я знаю, что Отец мне простил, что Бог мне простил, что Отец... Годы спустя мои проповеди с радостью слушал, на разборе слова, на мои комментарии одобрительно кивал головой. Но я знаю, что значит поступать бесчинно, позорить Бога и людей, позорить имя христианина. А любовь не бесчинствует. Она никогда так не поступает. Та любовь, которую Бог вложил в наши сердца. от того мне при каждом таком воспоминании на сердце больно. Родник, День пришел на смену ночи. Время быстрая река. Пейте все, кто только хочет из живого родника. Кто устал, кто мучим жаждой, кто готов бежать из тьмы, приходите, будет каждый петь победные псалмы. День сегодня небывалый и журчит живой ручей. О, снимите покрывало затуманенных очей, подойдите люди ближе к роднику воды живой. Тот, кто в жизни был обижен, может стать на путиной. «Наш родник Христос Спаситель, говорит нам со креста, дорогие, не хотите ли освежить свои уста?» Николай Водневский «Счастье! Все им, Иисусом Христом, и для Него создано!» — говорил апостол Павел. «Есть у меня племянник. О его матери, моей сестре, мы уже рассказывали в журнале». Вернее, она несколько раз писала в журнал, и мы ее свидетельства публиковали. Так вот она узнала, что у нее рак, когда решила подарить нуждающемуся свою почку. Много ей пришлось той поры пережить. Но не об этом сегодня речь. Речь о ее сыне, который решил сделать то, что не получилось у его матери. Он пошел в клинику и сказал, что вероятность того, что его почка этому больному подойдет, очень велика, так как почка его матери точно подошла бы. Проверили и его. Все данные оказались подходящими. Но в клинике не только медики этими вопросами занимаются. Есть еще и комиссия, которая следит за тем, чтобы все было правильно с точки зрения этики. Не продают ли свою почку? Нет ли каких-то корыстных побуждений в этом неповседневном стремлении подарить чужому человеку часть своего тела? Племянник еще молод, не женат. И комиссия по этике отказала ему. Мы узнали об этом на богослужении, где мой племянник со слезами на глазах просил молиться о нем, о том, чтобы решение комиссии было отменено, чтобы Бог принял его жертву. Племянник решения комиссии опротестовал, свое бескорыстие доказал, разрешение пожертвовать почку получил. Он был такой счастливый, Бог его жертву принял. Все, что в этом мире происходит или существует, так или иначе соотносится с Богом. Писание об этом говорит, «Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, ли, все ими для Него создано». Послание Колосянам, первая глава. Истинное счастье – это иметь возможность что-то сделать во имя того, кто сам ни в чем не нуждается, для кого все создано кто всем управляет. Это счастье, которое находит выражение в глубокой радости, дается не каждому. Оно доступно только тем, кто живет не для себя, а для Бога, кто чужое благо ставит выше своего удобства, в ком, как говорит Писание, вера, действующая любовью. Даятель «Я у Господа в долгу поныне», Каждый день живу Его даянием. Жизнь моя в единородном сыне, За меня Он перенес страдания. Велика Его любовь и милость, Сколько благ дает Он ежедневно! Благодать Его не прекратилась, Он даятель каждого мгновения. Сколько дней продержится погода, Нам никто не вычислит, не скажет, А пока нам Бог дает свободу И победу над коварством вражьим. Хорошо, что Бог спасать умеет, И таких, каким я был, коллега, Как отец он любит и жалеет Каждого живого человека. Есть у нас заботы и потери, Пусть они нам жизнь не омрачают. Посмотрите, люди, даже звери На любовь любовью отвечают. Как не быть мне благодарным Богу, Его имя славно и чудесно, Я беру с собой в мою дорогу Эту нескончаемую песню. Николай Водневский Раб или свободный? «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», пишет апостол Павел. Как сейчас помню свои чувства, которые испытывал при чтении книги «Хижина дяди Тома». Мне было тогда лет двенадцать. Уже тогда я понял цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывает, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичерстоу, автора этой книги, в Белый дом. Когда она вошла в его кабинет, Линкольн вышел ей навстречу, подал руку и воскликнул: «Так это вы, та маленькая женщина? Она была небольшого роста, начавшая большую войну. Пять долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни были за отмену рабства, другие за его сохранение?» В календарях многих народов отмечены праздники, посвященные обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв во все времена. И наша христианская свобода, я имею в виду не политическую или личную свободу, а свободу от власти греха, стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы, страданий и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в послании к Галатам о том, что мы дети не рабыни, а свободны? Он пишет, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше продолжает, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Галатам 5 глава. Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?» и тут же сам себе отвечает одним из самых великих откровений, данных ему Иисусом Христом. «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха». Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе – освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, 7 глава и начало 8. Свобода заключается в жизни Духа Святого в нас, в жизни самого Господа. Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина, свободного во Христе Иисусе. Мы понимаем, откуда приходят искушения, в том числе и вездесущие, и повседневные искушения, например, раздражаться. Но мы знаем также, как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать. Любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Пусть увидят в нас письмо Христово. Все устали от бездушных слов, ведь теория немного стоит. Проявите Божию любовь. Нас Господь в свое подобие крестит, и когда нас давит теснота, вспомним лучший способ благовестия жизнью веры открывать Христа. Многих можем вывести мы к свету, объяснив, как снять греховный груз, если поступаем в мире этом так, как поступал наш Иисус. Светлана Тимохина Обетование «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем», писал апостол Павел. Несколько лет назад сын предложил мне вместе с ним купить лодку, моторную, довольно большую. Но чтобы на такой по рекам, озерам и морям ходить, права нужны. Да еще какие! В общем, ходил я на курсы, изучал правила, особенности рек, озер и морей. А буев, сколько всяких разных бывает, и все имеет свое значение – Полоски, окраска, расположение. К экзаменам готовился как никогда в жизни. Сдал. Практическое вождение – сдал. Узлы всякие вязать – тоже сдал. Потом снова пришлось учиться. На самом большом озере Германии свои правила. Получил я, так сказать, капитанский патент. Могу даже на небольших кораблях катать пассажиров по морю или озеру. Прошло время. Отпуск раз в год. Чаще всего не на море и не с лодкой. Спросите меня сейчас что-нибудь из правил. Понятия не имею. Узлы и те забыл, как вязать. Почему? Практики нет. На машине другое дело. Не задумываясь, переключаю, включаю, торможу, останавливаюсь и пропускаю. Каждый день эти правила определяют мое поведение в машине. И я о них не задумываюсь. Но я не о правилах морских а о жизни нашей? Почему нам нужно постоянно себе самому, а порой и другим, указывать на правила? Я даже не о богословском аспекте этого вопроса, хотя игнорировать его никак нельзя, а о самом практическом. Мы покаялись, приняли Христа верой, получили прощение грехов и дар вечной жизни, порадовались, поликовали, рассказали ближним, И постепенно будни наши снова стали серыми и почти не отличаются от прежней жизни. «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», призывает нас апостол Павел. «Каждый день, при каждой встрече, при каждом искушении в сердца наши излилась любовь Божья Духом Святым, данным нам, утверждает Священное Писание, чтобы нам каждый день ею жить и не мыслить зла». И не унывать, и не завидовать, и не злословить. По существу описание любви апостолом Павлом в 13 главе первого послания Коринфянам не правило, а обетование. Она в нас. Давайте ею жить каждый день, не задумываясь. Была мгновенная благодать, и жажда всех в себя принять и раздарить себя без страха то проступала суть моя из будущего бытия подобно молнии из мрака». Лев Болеславский «Истина — не философское понятие. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», — сказал Иисус Христос. Мне полюбился Эйден Уилсон Тозер. Прочитал одну его книгу, другую, а потом стали с супругой по утрам читать молитвенный ежедневник со дня на день, обновляясь. И что не день открытия? Бог очень обогатил нашу жизнь откровениями, данными им своему пророку. Например, Тозар пишет. Чарльз Финей верил что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения, и что одно лишь сухое изложение может навредить слушателям. Я с ним согласен. Хотя высказывание довольно радикальное, но, возможно, именно поэтому оно мне и нравится. Однако может ли истина, если она мне действительно открывается, не оказывать на меня влияния? Не могу себе такого представить. Тем более, если это истина, личность. И Иисус Христос сказал, «Я путь и истина и жизнь». В другой беседе с учениками Он учил, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Если то, что Я познаю, не оказывает на Меня влияния и не изменяет Меня, это не истина. Например, апостол Павел пишет, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Послание Ефесянам, 4 глава, стихи с 20 по 24. Другими словами, понимание и принятие библейских истин – это и есть познание Иисуса Христа. Мы познаем то, что Он совершил для нашего спасения, Его характер, который становится для нас ориентиром, какими мы должны стать, и мы познаем Его волю, что нам нужно делать, как поступать. Вы обратили внимание на то, что гораздо легче изучать какой-то предмет, если тебе учитель нравится. Гораздо легче дается изучение языка народа, который ты любишь. Даже привычки людей, которых мы любим, мы часто перенимаем, не задумываясь об этом. Представляете, какую преображающую силу имеет любовь Божья? И эта любовь дается каждому верующему в Иисуса Христа. Она радуется истине и отвергает неправду по-настоящему. Я твоя, а я твоя и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать а с ней дается все что мне потребно чтобы жить по правде а не выживать а я твоя в глотке вина тугова я чувствую палитру слез твоих и ощущая силу жизни новой я предваряю вечность в этот миг я вся твоя и пусть бушует ветры сбивая смертных с ног у алтарей ты корень мой Залог надежной веры и смысл единой вечности моей. Маргарита Коломийцева Накинуть покрывало. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», — сказал Иисус Христос. Мне вспомнилась древняя история. На всей земле не было человека, который бы в своей праведности мог сравниться с Ноем. Древний мир, существовавший до потопа, о котором мы имеем очень смутное представление на основании коротких текстов Священного Писания, был обречен. Он развратился до такой степени, что Бог пожалел, что сотворил его. Да иной обрел благодать пред очами Господа, то есть Бог снизошел к нему, к его слабостям и несовершенствам. О потопе рассказывать не буду, речь не об этом, а о том, что произошло после него.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 Бытие, 9 глава. Это по-хамски, говорим мы, когда имеем в виду поступки, совершенные без уважения, бесчинно, не по любви. А любовь все покрывает, говорит Господь через свое слово, и приводит нам в пример сыновей Ноя, Сима и Афета. Не наше дело открывать наготу, рассказывать о проступках ближних другим людям. Мы призваны ее покрывать. Так поступает любовь.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 Какие возвышенные слова! Какая великая истина из уст самого Господа Иисуса! А дел-то всего-навсего промолчать, не рассказать, покрыть и простить, если это нас касалось, простить сразу и навсегда, полностью, пред Господом. Но как же непросто это! И понимает нас Господь, и помогает нам своим животворящим словом, и не только словом, но и живущим в нас Святым Духом, своей великой любовью, способной на все, в том числе и на то, чтобы покрыть, покрыть все. Ничто не вечно. Чувства проходящие, эмоции сгорают, как свеча. Напоминаю себе об этом чаще, чтобы не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно. Мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудная страсть. Когда не имется... Вспоминай Давида, чтоб, о себя ж споткнувшись, не упасть. Ничто не вечно. Выбирай молчание, когда внутри обрывки фраз бурлят. Великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно. Когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять, ты вспоминай, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня». «Ничто не вечно, все пройдет однажды и возвратится на привычный круг, и лишь потом, разумеет каждый, ничто не вечно, вечен только дух». Маргарита Коломицева Сила доверия Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, писал апостол Павел. Нет ничего более разрушительного для человеческих отношений, чем недоверие. Недоверие между супругами порождает ревность. А ревность люта, как преисподняя, говорит Писание устами Соломона. Недоверие между сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними целей. Недоверие может быть даже смертельным. К сожалению, такова реальность в этом мире. Не часто встретишь людей, между которыми есть полное доверие. Я как-то спросил одного близкого мне человека, который связан с бизнесом в Германии, на чем основан экономический успех страны. Он, не задумываясь, ответил, на надежности слова партнеров. Что является самой большой мотивацией для детей, для молодых спортсменов, для отстающих учащихся? Осознание того, что в них кто-то верит, Возлагает на них надежды. Чем отличаются верующие люди? Миром и покоем в сердце. Откуда это у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его Слово, Его обещания. Они верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда они это знают? Из Священного Писания. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к римлянам, 8 глава, стих 28. И верующие понимают, что эти слова напрямую относятся к ним, потому что они любят Бога и доверяются Ему. А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт здесь учит осторожности. Верить людям наивно. В какой-то книге я читал историю о том, как местная шпана пришла на евангелизацию, проводившуюся на стадионе когда проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, он поручил собрать эти деньги тем самым неблагополучным подросткам. Доверие потрясло их. Они сдали все до мелочи. И это стало началом их пути к Богу. Они поняли, что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу и доверять людям можно Только любя. Тот, кто верует. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Александр Сергеевич Грибоедов. Я нуждаюсь постоянно в Боге и всегда Его благодарю. За сверкающую в гранях многих благодать и радостной зарю. Он приходит в жизнь лучами солнца, освещая сердце тайники. Тот, кто у Бога верует, спасется. От сверлящей голову тоски. Тот, кто верует, освободится От гнетущей пустоты в душе. Дух стремится к Богу словно птица, недовольствуясь земным плешем. А когда надвинется усталость, Закрывая тучи небо синь, Я не знаю, сколько жить осталось, Но я знаю, Бог — источник сил. Без Него я становлюсь убогим, Приближаясь к гордому нулю. Я нуждаюсь постоянно в Боге, и за крест Его благодарю. Александр Савченко Послесловие Дорогой читатель, вполне возможно, что все то, что ты прочитал в этой небольшой книге, тебе не было новым. Я рад, что мог поделиться с тобой тем, что меня действительно волнует, рад, что ты меня понял что вместе со мной ты радовался и печалился, волновался и благодарил Бога. А, возможно, читая, ты многое не понял, но почувствовал, что есть за всеми этими словами нечто великое, прекрасное, светлое, дающее радостную надежду. И тебе захотелось в этот мир окунуться с головой. Тебе захотелось стать частью этого Божьего мира. В таком случае следующие страницы, приложения. Для тебя Я тебе их не навязываю. Эти советы в помощь всем ищущим спасения и смысла жизни. Священное Писание говорит о Боге. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с человеком искренним – искренно. Если ты искренне ищешь и жаждешь спасения, если желаешь в сердце твоем иметь мир с Богом и силу, власть и свободу поступать по Его воле, Он – поможет тебе. Пишу тебе как человек, который уже прошел этот путь, по крайней мере, частично, так как я все еще на пути. Советы мои основаны на Библии, а также на моем личном опыте и опыте очень многих людей. Рекомендую тебе на этом пути к спасению и свободе сделать, возможно, первые, но очень важные и необходимые шаги. Я рад, что могу быть твоим попутчиком по дороге в небо. «Вера. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне», — сказал Иисус Христос. Если ты ищешь спасения, то тебе нужна вера, вера в Бога и вера или полное доверие священному Писанию Библии. Почему? Потому что, согласно данному нам откровению Божьему, вера — Единственное, что проникает в саму суть вещей. Она – необходимое условие для обретения спасения. Библия говорит, «Верою познаем, что веки, или миры, устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Послание евреям, глава 11, стих 3. И еще. «А без веры угодить Богу невозможно». «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11 глава, 6 стих. И Иисус Христос говорил, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 18. Конечно, ты можешь спросить, почему обязательно Библия? Почему ты должен верить Ей, а не другим Писаниям? Потому что только Библия открывает нам единственный путь спасения – Иисуса Христа. Только она объясняет нам происхождение мира, сотворение человека и всего живого, а также появление греха. Только она показывает нам Божий план спасения. Библия – единственная книга, против которой На протяжении веков, даже тысячелетий, ведется борьба. А она все еще самая популярная книга на земле. Ее жгли. Ее переводчиков и переписчиков казнили. Против нее восстал весь мир. А Библия переведена на огромное количество языков мира. И несмотря на то, что она писалась в течение многих столетий сорока различными авторами, автор у нее один – Бог – Это видно по ее целостности, по исполнившимся пророчествам, по ее непогрешимости во всех деталях. Она, как никакая другая книга, оказывает влияние на сердца людей, доверившихся ей. Верить Богу и Его Слову Библии – наипервейшее решение, которое должен принять человек, ищущий спасения, стремящийся к небу и желающий обрести свободу. Если Библия будет для тебя авторитетом во всех вопросах жизни, если ты всем сердцем готов довериться ее водительству, подчиниться ее требованиям и признать ее главенство во всех вопросах этики, морали, взаимоотношений, только тогда она станет для тебя верным путеводителем и приведет тебя туда, куда так стремится твое сердце. Прими это решение сегодня» и скажи в молитве Богу вместе со мной сейчас. Господи, Боже мой, Творец всего видимого и невидимого, к Тебе прихожу в молитве и исповедую, что верю в Тебя, верю, что Ты есть, и верю Твоему святому Слову Библии. Доверяюсь Тебе. Веди меня словом Твоим и открой мне волю Твою. Аминь. Если ты помолился искренне, то можешь быть уверен, что Бог тебя услышал и будет вести шаг за шагом на пути к вечной жизни, на пути в небо. Написано в Библии, «Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям твоим». Псалом 118, стих 73. Покаяние. «Если не покаетесь, все также погибнете», – сказал Иисус Христос. Мы уже говорили о том, что вера в Бога и вера Священному Писанию – необходимые условия для обретения спасения. Если мы верим Библии, то знаем, что она говорит о Боге, о Спасителе Иисусе Христе, о святости, без которой никто не увидит Господа, и о грехе, который лишает нас права на вечную жизнь. И Иисус Христос говорит о том, что нам нужно покаяться. Что значит «покаяться»? Греческое слово метаноэта, которое стоит в приведенном выше месте Писания, означает «перемену мыслей», «сокрушение», «глубокое сожаление». Почему необходимо покаяние? потому что так говорит Господь. Он готов простить человека. Ради этого Иисус умер на кресте, чтобы иметь право простить всех, если тот покается. А прощение необходимо всем. Как однажды апостол Павел во время проповеди в Афинах сказал, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться».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 Когда человек осознает себя грешником, ему становится страшно перед Богом, святым и праведным. Это понятно и естественно. Однако мы должны знать и помнить слова Иисуса Христа, который сказал «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». И еще он сказал «Приходящего ко мне не изгоню вон». Повторюсь немного. Что нужно для того, чтобы спастись? Нужно верить, что Бог есть и что Он ищущим Его воздает. Необходимо осознать себя грешником. Это очень важно. Притом грешником не потому, что много нагрешил, а потому, что таков по природе. После грехопадения грех вошел в сердца всех людей. Мы потому грешим, что мы грешники по природе. Поэтому в прощении нуждаются все смертные, все до единого. Как написано, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к римлянам, глава 3. И нужно в молитве обратиться к Иисусу Христу с покаянием и исповеданием грехов. Это нужно сделать и тебе. Попросить Его о прощении всех грехов тех, что помнишь, и тех, о которых забыл. В особом исповедании и отречении нуждаются грехи мерзости, все оккультное, все суеверия, языческие обряды, верования и практики. Их нужно исповедовать конкретно, и от них нужно отречься осознанно, так как они открывают доступ сатане в твою жизнь. Если человек в молитве обращается к Иисусу Христу, то Он выбирает Его своим Спасителем. На Него человек надеется, Ему верит. Важно поверить, что Иисус тебя принимает, что Он верен Своему Слову, приходящего ко мне не изгоню вон. Апостол Павел в своей проповеди говорил, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться». Как это сделать? Ты становишься на колени и говоришь «От всего сердца, искренне, иначе не стоит и начинать. Сейчас, вместе со мной. Господи, Боже мой, я знаю, что я страшный грешник. Я не только много нагрешил. Мне даже стыдно перед Тобой называть все мои грехи. Но я и по природе грешник, так как делал грехи с удовольствием». «Будь милостив ко мне, грешнику, прости мне все грехи мои и очисти меня от всякой неправедности кровью Сына Твоего и Иисуса Христа, которую Он пролил за мои грехи. Прости меня и очисти, Господи, по милости Твоей». Ты сказал в Слове Своем, что верующие в Тебя получают дар Святого Духа. Я верю этому Слову Твоему и прошу Тебя, Поселись в моем сердце Духом Твоим святым отныне и навсегда. Господи, Боже мой и Спаситель мой, отрекаюсь от сатаны и власти его, от всех дел его и всего, что было в моей жизни связано с ним. Ты, Господи святой, Бог мой, Тебе отдаю жизнь мою и принимаю Твою жизнь во славу Твою. Аминь. Если ты поверил в Бога, поверил в Иисуса Христа, осознал себя грешником, склонился перед Ним в молитве покаяния и исповедал Ему свои грехи, то тебе нужно поверить, что Он тебя принял и, естественно, поблагодарить Его за это. Благодарность за полученное прощение грехов – важный шаг на пути к спасению. Ты можешь сейчас... Прямо сейчас со мной сказать в молитве Господу. Господь Иисус Христос, благодарю Тебя, что Ты взял на Себя все мои грехи и искупил меня и очистил. Благодарю Тебя за то, что Ты сказал обо мне, приходящего ко мне не изгоню вон, и я пришел к Тебе. Я верю от всего сердца, что Ты меня не прогоняешь, а прощаешь и принимаешь». Благодарю Тебя за прощение грехов и дар вечной жизни. Я верю Твоему Слову. Ты сам сказал, что верующий в Тебя имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Благодарю Тебя, Господи. Отец Небесный, я верю в Иисуса Христа. Верю Твоему Слову. А Ты сам сказал, что принявший Иисуса Христа становится Твоими детьми. Я верю Твоему Слову, теперь и я – Твое чадо. Принимаю эту великую честь с большой радостью и благодарностью. Аминь. Если Ты все это сделал искренне, от всего сердца, то с Тобой происходит сейчас то, о чем говорит Библия. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые... От Бога родились. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. То есть ты родился свыше, как это называет Иисус Христос. Если ты покаялся, то теперь имеешь Святого Духа, так как ты от Бога родился. Он дал тебе своего Святого Духа, как сказал апостол Петр в своей проповеди в Иерусалиме. Покайтесь и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Посвящение. «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко», сказал Иисус Христос. Итак, мы знаем, что для спасения нужно поверить Богу, Его Слову. Мы назвали это шагом веры. Кроме того, Нужно увидеть себя в свете Слова Божьего грешником, искренне помолиться Богу с просьбой о прощении грехов во имя Иисуса Христа. Мы назвали этот шаг покаянием. Следующий, очень важный шаг на пути к полноценной жизни – посвящение. Мы знаем, что Бог простил нас и принял в число Своих детей только потому, что Иисус Христос взял на Себя всю нашу вину. «Он дал нам Духа Своего Святого, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Цитата из Римлянам, 8 главы 16 стиха. Апостол Павел пишет. «Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе, ибо вы куплены дорогой ценой». «Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божьи». 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 19 и 20. Посвящение Богу – очень важный шаг, определяющий всю дальнейшую жизнь христианина. Может быть, ты подумал, что посвящение – не шаг, а вся жизнь. Это верно. Точно так, как первый шаг на пути к спасению вера, а потом вся наша жизнь – жизнь веры. Мы каждый день призваны поступать по вере. Так пишет апостол Павел. А что ныне живу по плоти, то живу верою Сына Божьего. И как покаяние и связанное с ним рождение свыше – один определенный шаг, хотя потом мы всю жизнь живем покаянием, по слову апостола Иоанна, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, так и посвящение. Оно – требует первого осознанного признания Иисуса своим Господом, Богом, Властелином, Спасителем и посвящения Ему одному всей нашей жизни. Исповедание этого посвящения – очень важный шаг. Мы принадлежим Богу, Он искупил нас, заплатив огромную цену, представить себе которую мы не в состоянии. Скажи Господу в молитве, сейчас, вместе со мной. Тебе посвящаю жизнь мою, и Твоей воле все дела мои, и мысли мои, и слова мои все отдаю в послушание Тебе. Ты мой Бог, мой Господь и Спаситель, с Тобой сочетаю жизнь мою навеки. Аминь. Без этого посвящения может так случиться, что человек верующий и покаявшийся после покаяния продолжает идти своим путем, не следуя воле Божьей. Куда такой путь ведет, мы знаем. Очень важно поверить, что Бог нас принял и простил, и посвятить Ему, нашему Спасителю, всю нашу жизнь. Если ты покаялся в православной церкви, то, возможно, священник спросил тебя после исповеди и покаяния, «Отрекаешься ли от сатаны и всех дел его?» И этот вопрос он задал трижды, а после того спросил, тоже трижды, «Сочетаешься ли Христу?» Такое искреннее и на всю жизнь исповедание и есть посвящение. Отрекшись от всех дел сатанинских, особенно от всего оккультного, И посвятив свою жизнь Христу, человек исполняет слово Христово «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матвея, 11 глава, стихи 29 и 30. Важность всего он подчеркивает словами «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Этим шагом Начинается твой путь следования за Христом, в послушании Богу, ежедневной молитве, чтении и слушании Слова Его, в свидетельстве миру о Спасителе Своем. Оформление отношений «Кто будет веровать и креститься, спасен будет», — сказал Иисус Христос. Мы узнали, что без веры угодить Богу невозможно, и поверили. Поверили Библии, ее вести о Христе Спасителе. Поверили, что приходящего к Богу он не сгоняет вон. И пришли. Пришли и покаялись. Покаялись во всех грехах наших, и тех, о которых помнили, и о тех, о которых забыли. Покаялись в неверии нашем и гордости, и отреклись от сатаны и всех дел его. И Бог простил, принял, «И освободил. Он принял нас ради жертвы Иисуса Христа, и мы, узнав, что Он заплатил за нас такую огромную цену, посвятили нашу жизнь Ему. Мы поняли, что принадлежим не себе, а Богу, и Он сделал нас Своими детьми, дав нам Духа Своего Святого и родив нас свыше. Мы стали чадами Божьими, искупленными и оправданными, очищенными и принятыми. Бог призвал нас в общение, в общение с Иисусом Христом, Его Святой Церковью, со всеми искупленными им к вечной жизни. Если все это с тобой произошло, то перед тобой еще один очень важный и необходимый шаг. Эти прекрасные отношения с Отцом Небесным, с Искупителем твоим Иисусом Христом и дарованным нам, Духом Святым, Нужно оформить. Как это сделать? О том, что нужно делать уверовавшим в Него людям, очень ясно и понятно сказал Иисус Христос. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» Евангелие от Марка, 16 глава, стих 16. Тебе нужно принять крещение. Смысл крещения объясняет апостол Павел. Мы умерли для греха.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 то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Послание римлянам, 6 глава. Стихи со 2 по 8. «Принимая крещение, мы отождествляем себя с умершим за наши грехи Иисусом Христом. Мы принимаем его смерть, как смерть нашу. Смерть для греха, для этого мира, для самих себя. Как написано, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 2 Коринфянам, 5 глава. Апостол Петр пишет, сравнивая спасение в Иисусе Христе со спасением семьи Ноя от потопа в ковчеге, что подобное этому образу крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Сравнить крещение Можно еще с оформлением брачных отношений. Если молодые любят друг друга, то они желают всю жизнь провести вместе, разделить страдания, радости, печали и надежды. Одних чувств, решений, заверений и посвящения недостаточно. Отношения нужно оформить браком. Так велит Бог, велит Писание. Сделав этот шаг, ты навсегда заключишь завет с Богом. Что может быть радостнее? Как оформление брака в разных культурах разное, так и крещение в разных деноминациях несколько отличается друг от друга по форме, но не по сути. И как для любящих важно и необходимо оформить отношения, так же важно и необходимо по заповеди Божьей и Его воле принять крещение. Найди церковь в которой проповедуется Евангелие, где центром жизни верующих является Христос, где поклоняются только единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. И прими в этой церкви крещение. Библия не знает христиан-одиночек. Мы призваны быть членами тела Христова, Его Церкви. Следующий шаг – освящение. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказал Иисус Христос. Самой большой проблемой, или даже, скажем, вызовом нашей вере, является вопрос повседневной, благочестивой и святой жизни. Став детьми Божьими, мы имеем прощение грехов и дар вечной жизни. Поверив Слову Бога, мы посвятили себя на служение Ему. Но чем больше времени проходит после нашего покаяния, рождения свыше и нашего посвящения Богу, тем явственнее мы ощущаем в наших сердцах тревогу. Нам хочется жить свято. Мы так сильно желаем угодить Богу, который заплатил за наши грехи огромную цену, что нам стыдно, За каждую пошлую мысль, каждое раздражение и крик, любое согрешение. мыкаемся и снова грешим. Не сразу, не всегда, но все же. Это переживают все дети Божьи. Наряду с глубоким миром, от того, что мы приняты Богом в Его семью, что в нас живет Его Святой Дух, мы желаем жить победной жизнью в будни, Мы хотим быть примером на работе или в школе для наших неверующих родственников и коллег. Где же выход? Апостол Павел пишет, что он постоянно молится о верующих, чтобы Бог открыл им глаза сердца, чтобы они познали, какая могущественная сила действует в них. Прочти, пожалуйста, прямо сейчас. Первую главу послания к Ефесянам. И десять стихов второй главы. Прочитал? Обратил ли ты внимание на слова о могущественной державной силе Его? Этой силой Бог воскресил Господа нашего Иисуса Христа. Этой силой Он пробудил в нас веру. Этой силой действует в нас сегодня, сейчас, чтобы мы были Его народом так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Из послания к Ефесянам, 1 главы, 4 стих. Первое, в чем мы нуждаемся, это в просвещении очей наших. Мы должны видеть, как велика эта сила в нас. Второе, мы должны эту истину принять всем сердцем поверить Богу, что Он в нас действует. Третье. Мы должны помнить, что умерли для греха, что мы распяты для мира, и мир распят для нас. Галатам 614 Апостол Павел писал не только о себе, но и о всех нас, что мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашим. 2 Коринфянам 4:10. Прочтем слова Павла, поверим им и заучим их наизусть. «Зная то, — пишет Павел римлянам, — что ветхий наш человек распят с ним». Из 6 главы 6 стих. А Галатам пишет «Я сораспят Христу». 2 глава 19 стих. «В нашем сораспятии со Христом секрет нашей победной жизни». Осознать эту истину, принять ее верой и пользоваться ежедневно на практике – вот чему учит нас Священное Писание. Есть еще одна истина, которую нужно знать и, безусловно, всем сердцем принять. В нас живет Христос. Павел пишет «Христос в вас упование славы» из послания колосяна 1 глава, 27 стих. Верь, прими, живи этими истинами, и да благословит тебя Господь с радостью побеждать искушения, которые знакомы всем. Служение, прибудьте во мне, и я в вас, сказал Иисус Христос. В чем заключается призвание христианина? Этим вопросом когда-нибудь задается каждый человек, стремящийся к посвященной, святой и благословенной Богом жизни. И Иисус Христос об этом сказал очень просто и понятно. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое Он дал вам». Иоанна? 16. Он призвал нас не только к спасению и вечной жизни, но и для того, чтобы мы приносили плод. Что это значит? Апостол Павел об этом пишет в послании к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы – Его творение». «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вторая глава, 8, 9 и 10 стихи. Повторю своими словами. Мы спасены не по делам, но совершать добрые дела – наше предназначение в этом мире. Именно они позволяют нам легче справиться с искушениями, которые никого не оставляют в покое. Ну, на то щука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 «И я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Иоанна, 15 глава, стихи с 1 по 4. Другими словами, Иисус говорит, что если мы послушны Ему и делаем то, что Он нам поручает, то Он Сам позаботится о том, чтобы нам иметь силу побеждать искушение». Да и приносить плод – тоже его дело в нас и через нас. Нам не нужно бояться, что мы не справимся с тем, что он нам поручил. От нас он ожидает только послушания. Это могут быть очень простые дела. Например, когда я уверовал, то стал помогать старушкам снимать пальто и после богослужения выдавать их в тесном фое нашей церкви. Дело очень простое но мне его Господь положил на сердце. Сколько радости я доставил этим старушкам! Ведь не только пальто поможешь снять или надеть, но и обнимешь, и слово приятное скажешь, или спросишь о делах домашних, о здоровье. А Господь уже сам в сердцах, и моем, и старушек, производил свое очищающее и утешающее действие. Служение Богу и людям – наше призвание в этом мире. Не увидеть своего призвания, промахнуться в цели своей жизни – очень опасно. Поэтому Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, пишет, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 4 глава, 17 стих. Слово «грех» на греческом языке, на котором написан Новый Завет, включая слова Иисуса и апостолов, В буквальном смысле слово означает «мимо», то есть «промахнуться, стреляя из лука». У нас есть смысл жизни, есть призвание к служению от самого Бога. Постараемся не промахнуться. И в заключение еще несколько слов. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной», сказал Иисус Христос. Если ты покаешься, посвятишь свою жизнь Богу и оформишь свои отношения с Господом и будешь служить Ему и Его Церкви, то после этой жизни на земле тебя ожидает то, что приготовил Бог всем любящим Его. Библия говорит, что никому из тех, кто живет со Христом, не нужно бояться смерти, так как она – переход в прекрасный мир, в котором нет греха, искушений, вражды, слез. В седьмой главе книги Откровения Иоанна» описана такая прекрасная сцена. «И начав речь, один из старцев спросил меня, «Эти, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те...» которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и, сидящий на престоле, будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец который посреди престола будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Если у тебя появились вопросы, то ты можешь написать нам по адресу нашей миссии «Свет на Востоке» или электронным письмом на мой адрес wzorn.io.ru Орг. Рекомендую тебе подписаться на наши журналы вера и жизнь. И если у тебя есть дети, на журнал тропинка по тем же адресам. С Богом. Книга записана в студии звукозаписи украинского миссионерского общества ⁇ Светло на сходе ⁇ Отзывы и пожелания направляйте по адресу ⁇ Улица Хорольская 30, Киев. 02090 Украина